Деревенские рифмы Опять развесистые липы И склады бревен за избой, Телеги вдоль дороги, скрипы, Окно с затейливой резьбой. Вдали излуки малой речки И главы дальнего села, А близко девка на крылечке Статна румяна. Весела, нырнул, поднявши хвост утёнок, А утка с важностью плывет, Как изумителен, как тонок Прозрачных тучек хоровод. Здесь мир и век забыть возможно, Но чу, порой сквозь шум лесов, Со станции гудит тревожно Гул санитарных поездов.